Дальше еще остались вопросы. Да, есть еще два. Существующая тенденция жены постоянно интересоваться другими интересами, не мужа, а другими интересами. Может ли быть причиной мужа сделать соответствующие выводы о наличии ее как жены? Может ли это быть причиной? Нет, это уже немножко обобщенный вопрос. Смотри, что подразумевается. Лучше здесь более шочется назвать. Как выражается заинтересованность женщины, и уже чтобы вопрос перетек в фазу такую, а вот при такой вот заинтересованности, при таких вот ее усилиях, возможно ли, когда может быть поставлен под вопрос, под вопрос могла быть поставлена тема, а жена ли она вообще в этом случае, при таких ее устремлениях, действительно ли соответствует это качествам жены? Или она, выбрав себе мужа, составив семью, продолжает жить как одинокая женщина? То есть поменялась ли психология, как она смогла перестроить свой взгляд? Может быть, она пока не сумела искренне, не сумела правильно оценить что-то, а может быть, и не хочет по-другому оценивать жизнь и осмысливать, и перестраивать себя. Тут уже желательно посмотреть, чтобы ей, к примеру, можно было это как-то подсказать, что вот так вот это не будет действие замужней женщины. Но подсказывать муж это может, и как бы пытаться женщину как смоделировать или слепить в этом направлении, это правильное поведение мужа. Мужчина должен лепить женщину, уметь. Так же, как в какой-то мере женщина лепит мужчину. Я сказал, когда трогал тему сейчас о том, что женщина может найти мужчину, который еще и не совсем раскрылся и она, встав рядом, любя его, уважая, веруя в него, она может помочь ему сформироваться мастером, и тут ее будет заслуга, сумеет ли она слепить его как мастера. Ну, это образ пусть, но, может быть, он вам понравится, но тут, конечно, к образу всегда относитесь осторожно, за этим образом всегда можно много чего еще подразумевать, поэтому к образу нельзя относиться как к чему-то буквальному. Будьте осторожны с ним, нам приходится все-таки использовать образ. Ну и в обратном направлении, в отношении к тому, что сказал, что мужчина, формируясь как мастер, конечно же, он и помощника будет лепить себе, лепить женщину, на которую он всегда может положиться, во всем положиться, полностью положиться. Он поможет ей сформироваться тем другом, которому он без остатка, беззаветно может все отдать раскрыть, не боясь ничего. Это немаловажно. Поэтому совместное проживание оно и подразумевает выражение, как два сапога-пара. Ты с кем поведешься, так тебе и надо. Есть такие шутки. То есть этого всего набираешься от ближнего. Поэтому насколько вы дорожите друг другом, вы тем самым начинаете, естественно, пропитываться друг в друге. Но надо учиться жить вот так вот.